Глава шестьдесят Уехал. Джеймисон уставилась на Деккера через столик в ресторанчике мотеля. Тот кивнул. Марс сидел рядом. Это Хьюи постарался. Амус глянул на Марса. Расскажи ей о вчерашней ночи. Мелвину потребовалось несколько минут, чтобы посвятить ее в происшествие. «Ладно, значит, Рой нам не поможет», — сказала Алекс, когда Марс закончил. ФБР дала делу отворот-поворот. «У нас никаких доказательств. Откуда следует, что сейчас мы в логове Льва без какой-либо защиты?» «Хочешь уехать из города?» — спросил Декер. «Не знаю. А ты что хочешь делать? Только не говори, что установить истину, потому что я это уже уяснила. Я говорю о том, что мы будем делать сегодня, сию минуту, точнее говоря. И остаться в живых — не такая уж плохая цель». «Она дело», — говорит, — заметил Марс. — Если б мы только могли выяснить, что есть у Роя, — произнес Декер, и вдруг лицо его просветлело. — Мелвин, где похоронили твою мать? — Ее не хоронили. Кремировали. А пепел развеяли. — Тебе это известно наверняка? — Я присутствовал, Декер, Я самого разбрасывал. Это было еще до моего ареста. Я сделал то же самое с Ба... Ну, с прахом мужика, про которого думал, что это мой батя. Но мы, конечно же, знаем, что это был не он. Это был прах мужика, которого он убил. Марс замолк, уставившись в тарелку, к еде он даже не притронулся. Деккер потер подбородок под пристальным взглядом Джеймисон. «Ну, ребята, вид у вас веселый». Они увидели Мэри Оливер, направляющуюся к ним с чемоданом на колесиках. Усевшись на четвертый стул за столиком... Она устала, потерла лицо. Выехала до рассвета. Три пересадки, и вот я здесь. Само собой, в номер еще не вселилась. Она огляделась, а где агент Богарт? Его с командой отозвали в Вашингтон, — ответила Джеймисон. Снова? Вы шутите? Хотелось бы мне. Джеймисон покачала головой. А Девинпорт никаких новостей, — поинтересовалась Оливер. Ни требований выкупа, ничего-либо другого, — ответил Декер. Взяв тост из стопки на тарелке посреди стола, Оливер принялась намазывать его маслом. Извините, ни на одном из рейсов не давали даже арахиса. И кстати, все самолеты были размером с мой автомобиль. Она со вздохом впилась в тост зубами. Как там, юридическая часть! с тревогой справился Марс. По-моему, беспокоиться тебе не о чем, Мелвин. Симпатией поглядела она на него. Насколько я могу судить, техасские прокуроры считают тебя чем-то вроде гадючего гнезда, к которому лучше даже не приближаться, во всяком случае пока. Если они попытаются что-то предпринять, меня известят. Что ж, хоть что-то хорошее, с облегчением вздохнул он. Мелвин, что стряслось? Внимательно вгляделась в него Оливер. О чем это ты? Он поднял на нее глаза. Я с тобой уже достаточно давно, чтобы разбираться в нюансах твоего настроения. Что-то тебя тревожит. Вчера ночью его навестил отец, сообщила Джеймисон. Только он не мой отец. Оливер подавилась тостом. Что? Марсу потребовалось пары минут, чтобы объяснить. Боже мой, с потрясенным видом вымолвила Оливер. Вот уж не думала, ну и ну. Она коснулась руки Марса, это ужасно. А заодно это означает, что у Роя нет стимула нам помогать, заявил Декер. Погодите минуточку. «Просветите меня, что вам уже удалось установить?» Марс и Джеймисон поглядели на Декера. Тот откашлялся. «Есть кое-какие фигуранты, но у нас никаких улик против них». «Кто они?» «Для начала шеф полиции этого города», — выложила Джеймисон. «Роджер Маклеллан». «Шеф полиции?» «Минуточку, о каких именно преступлениях идет речь?» «О терактах». — В шестидесятых годах, — ответила Джеймисон. — Вы меня совсем запутали. В замешательстве пробормотала Оливер теракты. — Мы распутали некоторые ниточки, — растолковал Деккер. — Кое-что узнали. — Но доказательств у нас нет. Подошедшая официантка осведомилась, у Оливер не хочет ли она кофе. — Да, и как можно крепче, — попросила та. Улыбнувшись, официантка взяла чашку, стоявшую перед адвокатом. — Давайте заменю, милая, это грязное. — Спасибо. И тут Деккер скривился, как от пощечины, беззвучно произнеся единственное слово «замена». Оливер снова повернулся к Декеру, и он тотчас же сосредоточился. Вы считаете, что сможете добыть доказательства? Кое-какие пути к этому есть, но это будет нелегко. Вернувшаяся официантка налила свежий кофе Оливер и всем остальным. Когда она удалилась, Мэри сказала, чем я могу помочь. «Если это юридические вопросы, я определенно могу предоставить поддержку». «Спасибо», — кивнул Декер. «До этого вполне может дойти». «Ключ в том, чтобы выяснить, что было в депозитном сейфе Роя Марса», — добавила Джеймисон. «Мы считаем, что там исчерпывающие доказательства». «А поскольку он встречался с Мелвином, мы знаем, что он поблизости», — заметила Оливер. «Он был поблизости», — поправил Декер. «Сейчас Рой может быть уже далеко». «Особенно, если сел на самолет». «Я не уверен, что нам следует углубляться в это». Марс поглядел на остальных. Все уставились на него. «Мелвин, мы должны», — заявила Оливер. «Зачем?» «Чтобы исправить грехи прошлого». «По моему счету, из-за нашего расследования погибла мать, а ее сын остался сиротой. Тип, которого я считал отцом, бездушный убийца. Моя мать умирала от рака мозга, пока он не снес ей голову». Деккер, Миллиган и я едва не погибли при пожаре, устроенном этими жопами. А эти преступления шестидесятых? Я не говорю, что не хочу пригвоздить ублюдков, но какой ценой? Кого убьют следующим? Тебя, Мэри? Или Алекс? Или Деккера? Мы все сами подписались на это, — возразил Амус. Ну, а я не подписывался. Пожалуй, мне стоит заняться той жизнью, какая у меня еще осталась. Не успел никто и слова сказать, как Марс встал и ушел. «Он расстроен и пал духом», — сказала Оливер. «Я с ним поговорю». «Оставьте его пока в покое», — отозвался Деккер. «Ему приходится сносить удар за ударом. И эти удары копятся. Я удивлен, что он еще не свалился». «Он крепок», — указала Оливер. «И ему это еще понадобится», — ответил Амус. «Как и всем нам».